После казни декабристов в рукописи Евгения Онегина появляется рисунок «Виселица с пятью повешенными». На одном листе он встречается дважды. В 1828 году в рукописи Полтавы снова появляется рисунок «Виселица с пятью повешенными». с петю повешенными. А о записках Самсона. Французские журналы извещают нас о скором появлении записок Самсона парижского палача. Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений. не доставало положа в числе новейших литераторов наконец и он явился и к стыду нашему скажем что успех его записок кажется несомнительным не завидуем людям которые посвятили перо своё повторению сказаний вероятно безграмотного самсона но признаемся же и мы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 присутствовший при последних содроганиях стольких жертв виселица с пятью повешенными мы их увидим опять в последнюю страшную минуту головы одна за другой западают перед нами произнося каждая своё последнее слово и насытит жестокое наше любопытство книга палача займёт своё место в библиотеках в ожидании учёных справок будущего историка дело идёт а свободе книга печатания Приступая к рассмотрению всей статьи, долгом почитаю сказать, что я убеждён в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Один французский публицист остроумным сравнением захотел доказать незаконность и безрассудность цензуры, Если бы, говорил он, способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительства установили бы цензуру и на язык, и сны были бы извяснены правила, и два человека, чтоб поговорить между собою, должны были бы на то получить предварительное дозволение. Но разве грамота Какая же общая принадлежность человеческого рода, как язык или зрение? И между людьми грамотными разве все обладают возможностью писать книги или даже журнальные статьи? Разве писатели во всех землях не суть класс, самый малочисленный из-за всего народа населения? вративники всякой аристокрации разве не видите вы что аристокрация самая гордая самая мощная самая опасная есть аристокрация пишущих талантов никакое богатство не может перекупить влияние того чем владеет книга Никакая власть, никакое правление не может устоять противу типографического снаряда. Уважайте класс писателей согласен, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Сказав откровенно и по чистой совести, мнение моё о свободе книгопечатания столь же откровенно буду говорить, и о цензуре. Цензор есть важное лицо в государстве. Сам его имеет нечто священное. Место сие должен занимать гражданин честный и нравственный, известный уже своим умом и познаниями, а не первый коллежский асессор, который по свидетельству формуляра учился в университете. Рассмотрев книгу и дав о ней права гражданства, он уже за неё отвечает. И послишким было бы жестоко подвергать двойной и тройной ответственности писателя под предлогом злоумышления, Бог ведает какого. Но и цензора не должно запугивать, придираясь к нему за мелочи, неумышленно пропущенные им и делать из него уже не стража государственного благоденствия, но грубого будошника, поставленного на перекрёстке с тем, чтобы не пропускать народа за верёвку. Если запретительной системой будете вы мешать словесности, то она предастся в глухую рукописную оппозицию всегда заманчивую. Тут необходим в цензоре здравый ум, и чувство приличия и бы решение его зависит от сих двух качеств не должен он забывать что большая часть мысли не подлежит ответственности как те дела человеческие которые закон оставляет каждому на произвол его совести